Глава 25. Декабрь 1136 года со дня разделения. Вместе с Маттео Инео отправился на другой остров под названием Имфия, что с языка местного народа означало вечное цветение. И только ступив на берег, он понял, почему эта земля носит такое название. После пыльного зноя тургата скудного на зелень Имфия казался райским уголком. На большом холмистом острове в изобилии росли фруктовые деревья, невиданной красоты цветы, высокие кустарники и кокосовые пальмы. От портовой деревушки до города они добирались на повозках. Они проезжали по ухабистой дороге мимо саманных домиков, окруженных невысокими плетеными заборами. Им постоянно встречались местные жители, работающие в своих палисадниках. За виде Матео те оставляли работу, снимали головные уборы и низко склоняли перед ним голову в приветствии. Город маритас расположился у подножья высокого холма и был обнесён по периметру высоким каменным забором. Тельму, один из слуг Матео, пояснил, что стена построена для защиты города от вторжения пиратов, которые забирали людей в рабство. А как же... «Жители прибрежных деревушек», — поинтересовался Инао. «Жители деревень — простые крестьяне, а в маритасе живут в основном зажиточные островитяне из высокородных семей и богатеи, что сколотили состояние на торговле. Они-то и позаботились о своей безопасности», — беспрекрас ответил Тельму. «А кем является Матео? Дворянин или купец?» «Господин Аверо!» С осуждением поправил Тельму. Он родом из знатной семьи Тургута, но, будучи юношей, перебрался на Имфеа и за двадцать лет сколотил состояние на изготовлении вин, став одним из самых влиятельных горожан. Он входит в Совет Двенадцати, что управляет делами острова. Когда они подъехали к стенам города, привратники открыли железные решетчатые ворота. Главная улица Маритоса — была чистой, просторной, с вымощенной камнем дорогой, по обочинам которой росли невысокие тонкие пальмы. Такие же деревья украшали палисадники роскошных домов из желтого камня с мансардами и летними верандами. Имфианцы отличались от жителей Тургота. На их лицах отражались безмятежность и миролюбие. Они шли по улицам неторопливой походкой или сидели на своих верандах, обмахиваясь веерами и наслаждаясь сладостью местных фруктов. Словно этим людям неведомы тревоги, беды и суета. Женщины здесь одевались в легкие сарафаны с короткими рукавами, их предплечья, щиколотки и запястья украшали золотые браслеты с бусинами, а в ушах сверкали длинные серьги с драгоценными камнями. Голову знатные дамы прятали от солнца под шелковыми шалями или платками. Мужчины Маритоса предпочитали светлые льняные рубашки, поверх которых надевали тонкие, удлиненные почти до пола жилеты с капюшоном. Энео провожал горожан безразличным взглядом, неосознанно подмечая детали. И все, что он видел, было ему чуждо. Перед глазами всплывали смазанные образы женщин в пышных платьях с корсетами и со множеством оборок на юбках, образы статных мужчин в расшитых драгоценными камнями сюртуках, с сапалетами и широкими лацканами. И Нео сделал вывод, что он был родом из дальних земель, где в такой одежде жители бы не умаялись от духоты. Но что толку от этих умозаключений, если он ничего не помнит о своем прошлом? Если он просто жалкий раб, утративший по собственной глупости единственный шанс на свободу. Повозки остановились у высоких кованых ворот усадьбы Матео, которая находилась недалеко от центральной площади. Они заехали в просторный двор с аккуратными аллеями из кипарисов, фруктовым садом и небольшим фонтаном перед трехэтажным особняком с большими верандами на каждом этаже. Тельму и остальные слуги спрыгнули с повозки, и Инео последовал их примеру. С его шеи сняли железный обруч, что принесло ему толику облегчения. За долгие месяцы этот ненавистный ошейник оставил на коже шрамы. У главного входа Матео встречала пожилая женщина в простом темном платье в пол и с рукавами по локоть. Ее волосы были уложены в пучок, частично прикрытые белой косынкой. Женщина низко поклонилась. «Мой господин, добро пожаловать домой!» «Здравствуй, Наила. А где мои дети?» Не успел Матео задать вопрос, как из открытых настежь двустворчатых дверей выбежал смуглый щупленький паренек с каштановыми кудрями и таким же крючковатым носом, как у Матео. «Отец, ты вернулся?» Мальчик сначала пожал ладонь Матео двумя руками, а потом крепко обнял. Матео сдержанно улыбнулся и взъерошил непослушные кудри паренька. «Здравствуй, Микаэль. Где твоя сестра?» «Как обычно, вертится перед зеркалом и никак не может определиться с выбором платья», фыркнул Микаэль, а потом оглянулся на слуг, что прибыли вместе с Матео. Они склонили перед ним голову. Инео поздно спохватился и лишь слегка опустил подбородок. За нежелание кланяться господину на бойцовой арене его не единожды били плетьми. Но ни Микаэль, ни Матео не придали этому особого значения. «Наила, в нашем поместье новый слуга». Матео указал на Инео. «Сыщи для него свободное место и расскажи о наших порядках. Потом дай чистую одежду, пусть явится в мой кабинет перед ужином». Наила снова поклонилась Матео, после чего кивнула Инео, чтобы тот следовал за ней. Несмотря на низкий рост и тучную фигуру, женщина двигалась довольно быстро и энергично. Они прошли в заднюю часть двора, где был разбит большой фруктовый сад, а у самой дальней стены расположились небольшие деревянные домики. «Здесь живут слуги господина Аверо», — объяснила Наила. Территория усадьбы большая, в свободное от работы время слугам разрешено свободно по ней перемещаться и заниматься своими делами. Но за пределы, без разрешения господина, выходить воспрещается. Они двигались по узкой дорожке, мощеной плоскими камнями. Возле одного из домиков стояла женщина средних лет в таком же платье, как у Наилы, и стирала одежду в большом деревянном корыте. У ее ног вился большой рыжий кот, жалобно мяукая. «Ты будешь жить здесь», — Наила указала на четвертый домик. твоими соседями будут четверо ребят. Двое из них — Сим и рамиро стражники, и они пользуются большим расположением у господина, так что не вздумай лезть к ним. Двое других — Савио и Моррис, разнорабочие, как и ты. а Сейчас я покажу, где можно умыться, и дам чистую одежду. Потом можешь зайти в дом» не хватало, чтобы ты притащил к нам клопов ившей. Женщина оживлённо тараторила, и Инео с трудом разбирал, что она говорит из-за непривычного для его слуха инфианского акцента. Они прошли мимо домов в самую глубь сада. Там находился большой колодец и деревянные ширмы. Здесь можно помыться. Учти, господин ненавидит грязь и нерях поэтому ты обязан мыться не реже раза в неделю. А сейчас снимай свое тряпье, я должна проверить тебя на наличие вшей и кожных хворей». Под строгим взглядом темных глаз Наилы он чувствовал себя нашкодившим ребенком. И Нео попытался снять рубашку, но рубцы на спине еще не до конца зажили, и из-за сукровицы и гноя грубая ткань прилипла к коже. Он зашипел от боли, когда резким рывком Содрал рубашку со спины. «Штаны тоже снимай», — скомандовала Наила. «Я сниму их, когда уйдете», — сухо отозвался Инео. «Для проверки на не обязательно раздевать меня до гола». «А как же лобковые вши? С такими мороки бывает больше». Инео хотелось взвыть от досады и унижения. «У меня их нет», — процедил он, с трудом сдерживая раздражение. Наила возмущенно цокнула. «Мальчик, я слишком стара, можешь не бояться, твой стручок меня не взволнует. Живо снимай штаны, мне некогда с тобой здесь возиться!» И Нео готов был под землю провалиться со стыда. Он поспешно стянул остатки одежды и, краснея до корней волос, предстал нагишом перед пожилой женщиной. Срамные места он все же прикрыл руками, и при виде этого Наила громко фыркнула. «Что за язвы на твоем теле?» — поинтересовалась она, обхаживая его по кругу. В темницах бойцовой рены было очень много клопов. «Сядь, каланча, я до твоей головы не дотянусь!» Инео послушно опустился на корточки, и женщина начала проверять его волосы на наличие паразитов. шей нет, на бриться не придется!» Она зачем-то провела рукой по его спине, И Нео снова зашипел от боли. «Ступай умываться. За ширмой подготовлена вода, но впредь будешь сам набирать ее из колодца. Сейчас Риджинья принесет тебе чистую одежду». Он быстро скрылся за ширмой, мысленно благодаря Единого, что позорная проверка закончена. «И Нео! позвала Наила, и он высунул голову из-за ограды. Женщина посмотрела на него сочувственным взглядом. Я принесу тебе мать Займись своими ранами на спине. Ее голос смягчился. Господин Аверо — хороший человек. И в свою усадьбу приводит тех, кому нужна помощь. Он дает нам кров, пропитание, покой и защиту. Здесь к тебе будут хорошо относиться, если проявишь верность и послушание. Кинео сдержанно кивнул. Он не стал говорить женщине, что для дикого зверя Просторная, уютная клетка все равно темнится. Ничто не сможет заменить ему свободу. Наила ушла, после чего энео искупался в прохладной воде, тщательно счищая с себя грязь и под жесткой мочалкой и травяным мылом. Когда он вышел из-за ширмы, на деревянной лавке, стоявшей рядом с колодцем, лежала стопка чистой одежды. Он надел черные штаны и серую рубаху с рукавами до локтей, а на ноги обул открытые плетеные сандалии. На лавке также лежала соломенная панама, и Нео подхватил ее в руки и направился обратно в сторону особняка. Он обнаружил Наилу у фонтана. Она давала распоряжение трем молодым служанкам, стоя к Нео спиной, и поэтому не могла его видеть. Зато заметили девушки и начали стрелять в него глазками и, смущенно хихикать, перешептываясь друг с другом. Наила почувствовала перемену в их настроении и обернулась. «Живо прекращайте веселье и принимайтесь за работу!» — недовольно проворчала женщина, и девушки быстро разошлись в разные стороны. «А ты?» — она указала в сторону энео коротким толстым пальцем. «Иди сюда!» — Инео приблизился к ней. «Надо...» «Было все-таки побрить тебя на лысо. Она неодобрительно покачала головой. «Да, боюсь, тебя даже лысина не испортит». «Зачем?» «Уж больно ты красив, хоть и тощий, как старая кляча. Девки за тебя передерутся. Заруби себе на носу, Инео. Вздумаешь дурить наших служанок? Я твой стручок лично оторву и скормлю обезьянам». Инео равнодушно пожал плечами. Ему было плевать на всех этих девушек. «Пойдем, накормлю тебя». Наила потянула его за рукав рубашки. «Тебе не помешало бы набрать в весе. В сезон дождей здесь бывают такие сильные ветры, что тебя унесет, как соломинку». Она снова повела его на задний двор к небольшому дому с глиняными стенами и соломенной крышей. Из дымохода валил густой дым, а из окон доносились звуки кипящей жидкости и скрежет ножа о деревянную доску. И Нео почувствовал аромат ухи и печеных овощей. Наила просунула голову в небольшое открытое окно и начала что-то быстро говорить на родном наречии. В ее речи несколько раз проскакивали слова на общем языке, таких как «скелет» и «бедняга». Через мгновение смуглая повариха передала через окно Глубокую тарелку до краев, наполненную густой наваристой ухой, и ломоть хлеба из-за На кухне жарко. Тебе лучше поесть в саду. Так поступают многие слуги. Там есть стол. Наила протянула ему тарелку с ложкой и хлебом. — Кормят у нас три раза в день. Рыбный промысел в Инфео процветает, так что чаще всего едим рыбу. Но и мясом, господин Аверо, иногда нас балует. Фрукты из нашего сада можешь есть в любом количестве. Господин дозволяет. Но не смей воровать еду с кухни. Воровство у нас строго наказуемо. Ступать на территорию виноградников без разрешения старших слуг тоже нельзя. Господин строго следит, чтобы там ни одна лоза не повредилась. Когда ешь, отходи к крыльцу, я проведу тебя к кабинету господина. И кивнул и двинулся в сторону небольшой лавочки под персиковым деревом. В ухе оказалось, на удивление, много рыбы, а сам бульон был жирным и наваристым. Но Энео не чувствовал вкуса. За год жизни на бойцовой арене он забыл, каково это — наслаждаться пищей. Когда он почти опустошил тарелку, из глубины сада донеслись громкие крики ворона, а следом злобное кошачье шипение. Из кустов выскочил рыжий кот — которого Инео видел ранее. В зубах он тащил ворона. От этого зрелища Инео почему-то ощутил болезненный трепет. Он быстро наклонился к земле, схватил небольшой камень и швырнул его в кота. Камень угодил ему прямо в брюхо. Кот жалобно взвизгнул и выпустил птицу из пасти. Инео подскочил к ним и, подобрав с земли ворона, вернулся на лавку. Длинная шерсть кота встала дыбом, И он зашипел. «На, ешь!» И Нео выловил из ухи остатки рыбы и бросил коту. Тот, схватив новую добычу, снова шмыгнул в кусты. инео осмотрел ворона. Судя по размеру и мягкому оперению, он совсем недавно вылупился и только покинул гнездо. Ворон слабо трепыхался и глядел на него черными, маленькими, как бусинки, глазами, так осознанно что Инео стало не по себе. «Не бойся», — тихо сказал он. «Я просто хочу помочь. Я не причиню тебе зла». Инео изучил раны от кошачьих зубов. На черном оперении виднелась алая кровь, а крыло, казалось, было повреждено. Он не разбирался в целительстве, как Ахига, и не знал, как вылечить птицу. Он положил в соломенную шляпу небольшое полотенце, которым вытирался после купания уложил в самодельное гнездышко ворона и отправился в сторону особняка. На крыльце он столкнулся с девушкой в голубом длинном платье и такого же цвета лентой в густых каштановых волосах. Ее кожа имела красивый оливковый оттенок и словно мерцала на солнце. Заметив Инео, девушка застыла на месте. В ее миндалевидных светло-карих глазах застыло изумление. Розоватые тонкие губы приоткрылись, а на щеках появился румянец. «Простите, если напугал вас», — обратился к ней Инео. Он сразу догадался, кто стоит перед ним по дорогой ткани платья. «Кто ты?» — пробей спросила девушка и поправила и без того идеально причесанные волосы. Инео. Он запнулся и, чуть ли не выплевывая ненавистные слова, угрюмо добавил. «Новый раб этой усадьбы. Вы дочь господина Аверо?» Блеск в глазах девушки потух. Она вздернула подбородок и заговорила более надменным тоном. «Да, я госпожа сисиль Что у тебя в руках?» И Нео бережно провел пальцами по оперению и почувствовал учащенное сердцебиение птицы. «Я спас этого ворона из кошачьих когтей. Ему нужна помощь. Здесь есть лекарь?» Он не смог скрыть волнение в голосе. Девушка старалась держаться надменно, но каждый раз, когда она встречалась со взглядом Инео, начинала краснеть. «А ты знаешь, что вороны — вестники зла и горя. Зачем помогать птице, не сулящей людям ничего хорошего?» Она облокотилась на перила так, что из-под ее платья показался волнительный вырез на груди. Инео потупил взор. Что-то подсказывало ему, что она сделала это намеренно. Бедное существо не виновато в том, что люди придумали о нем глупые приметы. Приметы появились не на пустом месте, Инео. Сесиль по-особенному выделила его имя, но он не успел разобрать значение этой интонации. Он снова услышал свое имя, но произнесенное более грубым тоном, не сулящим ему ничего хорошего. К ним стремительной походкой летела Наила. «Инео! Чего встал?» «Господин тебя уже ждет!» Завидев ее, Сесиль раздосадованно вздохнула и стремительно направилась в сторону аллеи. Ее платье развивалось на ходу, напоминая морские волны. «Если бы господин увидел, как вы тут мило беседуете, — строго прошипела Наила, — то отправил бы тебя обратно на арену Тургата, верхом на Акуле. Это ведь его дочь!» Я просто отвечал на вопросы. С тенью недовольства ответил Инео. Ему не было никакого дела до Сесиль. Бесспорно, она была хороша собой, но в сердце Инео прочно засел другой образ. По сравнению с той, что призраком поселилась в его сломленной душе, другие девушки меркли, как кусочки прозрачного стекла рядом с ярким благородным сапфиром. «Ты меня услышал! Не позволяй себе вольностей с господскими детьми!» «Если не хочешь проблем», — строго выговорила Наила. «Что это ты держишь?» «Ворон. Ему нужна помощь. У него, кажется, повреждено крыло». Наила уставилась на Инео, как на полоумного. «Собрался выхаживать ворона? Сдалась тебе эта неказистая птица, которая даже петь не умеет!» Слабо трепыхаясь в самодельном гнезде, ворон снова посмотрел на него проницательным взглядом. Будто он все понимал, и был так же одинок, как Инео. «Я хочу ему помочь». Наила подошла к Инео и протянула руки. «Давай сюда свою певчую птичку. Отнесу ее к Серуху, нашему лекарю». На мгновение Инео показалось, что в глазах женщины появилось сочувствие. «Поднимайся на второй этаж. Кабинет господина второй слева. Он тебя ждет». Инео последний раз погладил птицу, и передал ее женщине. В кабинете Матео было светло и непривычно прохладно. Ветерок из открытого окна колыхал тонкий тюль и ласкал вечерней свежестью стебли длинных папоротниковых растений в больших горшках на подоконнике. Господин сидел за письменным столом из светлого дерева, на котором царил безукоризненный порядок. «Проходи, Инао, ну, садись». Матео указал на кресло напротив него. Инео занял предложенное место и положил руки на подлокотники. Сейчас от него приятно пахло травяным мылом, одежда не воняла потом, гнилью и кровью, его волосы блестели от чистоты, а под ногтями не было грязи. Это придавало Инео уверенности. Он закинул ногу на ногу и откинул голову на спинку кресла. Матео следил за каждым его движением, пристальным взглядом. «Как тебе моя усадьба, Инео?» «Так ли важно мое впечатление?» «Я смотрю, ты свою дерзость используешь как щит», — усмехнулся Матео. «Но спешу заверить, никто не собирается метать в тебя копья и стрелы». «Для чего вы привезли меня сюда?» «У тебя есть предположение?» — спросил он. «Дам подсказку». «Я приметил тебя еще четыре месяца назад, когда был в Турготе. Тогда ты впечатлил меня в бою с рабом, который был вдвое крупнее тебя. Я думал, он уделает тебя за пару минут. И все удивлялся, почему Джованни выставил против сильного бойца, такого тщедушного юношу. Но ты одолел противника, используя грамотную тактику и хитрые трюки. Я давно хотел выкупить тебя». Но Джованни не соглашался ни на какие деньги. Матео положил локти на стол и скрестил пальцы в замок. Его взгляд помрачнел. Вернувшись в город работорговцев через месяцы, я увидел совсем другого Инео, сломленного, утратившего жажду к жизни. В этот раз Джованни сам был рад от тебя избавиться. В моей усадьбе тебе не нужно бороться за жизнь и отбирать чужие. Достаточно и того, что ты будешь добросовестно выполнять работу, которую я хочу тебе поручить. Так как думаешь, Инео, зачем я привез тебя в свой дом?» Инео нахмурился, размышляя над их первым разговором в кабинете Джоанни. матао тогда спросил, что он чувствовал, убивая других. Ему не нужен был жестокий кровожадный убийца. Он бы не позволил такому человеку переступить порог собственного дома, в котором жили его дети. Он вдруг вспомнил щуплого мальчишку во дворе усадьбы. «Вы хотите, чтобы я обучил боевому искусству вашего сына?» Матео одобрительно кивнул. «Мне нравится твоя проницательность», — заметил он. «Да, Инео. У Микаэля было много учителей, и все, как один, говорили, что он слаб и безнадежен. Я хочу, чтобы ты...» обучал моего сына, чтобы он, подобно тебе, использовал свои слабые стороны как преимущество, чтобы мог одолеть врагов благодаря хитрости и грамотной тактике ведения боя. Вот зачем ты мне нужен, Инао. Будешь заниматься с моим сыном. Свободно от занятий время Наила будет давать тебе разные поручения. В моей усадьбе всегда найдется работа, но твоя жизнь здесь будет разительно отличаться от существования на арене. Возможно, ты даже обретешь свое счастье в Инфео». И Нао слушал его с безучастным спокойствием, но последняя фраза заставила его губы дрогнуть. Его счастье было похоронено под толчей морской воды вместе с памятью. «Когда я должен приступить?» — спросил он с показным равнодушием. «Завтра». Попрощавшись с мотео он отправился в свой домик убранство было весьма скромным пять кроватей пять тумбочек пять настенных полок да рукомойник в углу комнаты энео досталась кровать у самой двери его соседи в полном составе уже вовсю готовились ко сну инео познакомился со всеми отделувшись парой дежурных фраз когда подошел к заправленной темным суконным одеялом кровати он обнаружил на ней его шляпу внутри которой сидел ворон с перевязанным крылом. «Это Наила принесла», — сообщил Рамиру его сосед, неодобрительно косясь на ворона. «Передала, что лекарь наказал держать птицу в тепле и покое, кормить несколько раз в день хлебными крошками и водой, а еще оставила для тебя мазь». Его не волновали осуждающие взгляды соседей, и Нео лег на край кровати, положив шляпу-гнездо рядом покрошил в шляпа кусочек хлеба, который спрятал в кармане во время ужина. Ворон склевал все крошки в один присест и уставился на него. Инео с умилением наблюдал за ним, не забывая крошить остатки мякиша. "Какой ты проглот! — притворно возмутился он и ласково погладил птенца по мягкому оперению. "Раз ты так любишь хлеб, назову тебя Хлебушком". Когда его пернатый товарищ наелся, Инео медленно погрузился в сон и даже не осознал, что говорил с птицей не на общем языке, а на незнакомом для имфианцев наречии. Инео прожил в доме господина Матео почти полгода. За это время он немного окреп, благодаря скромной, но сытной пище и спокойной, размеренной жизни. Каждое утро до прихода полуденной жары он тренировал сына Матео А затем, вплоть до заката, Наила нагружала его самые разной работы начиная уборкой двора и заканчивая сбором урожая в виноградниках. За короткий срок Инео лучше изучил Матео и проникся к нему уважением. Почти всех слуг усадьбы он когда-то выкупил у жестоких рабовладельцев, которые обращались с рабами хуже, чем со скотом. Тем, кого дома ждали семьи, он даровал свободу и отпускал. Тех же, кому некуда было податься, он приютил у себя, дал им крышу над головой и пропитание. И в благодарность за это они верно ему служили. Вот только Инео он отпускать отказался. Спустя несколько недель после приезда, когда Инео узнал, что может получить вольную, он сразу отправился к Матео. «Инео, я отпущу тебя на волю», сказал тогда Матео, выслушав его просьбу. «Но «Ну, не сейчас». почему Нетерпением спросил Инео, нервно постукивая пальцами по деревянному подлокотнику кресла. Матео, все это время изучавший почту, отложил конверты и внимательно посмотрел на него. «Во-первых, я потратил на твой выкуп средства. При всей моей добродетели ты должен их отработать, обучив Микаэля боевому искусству. Во-вторых, в Совете Двенадцати, членом которого я являюсь, «Далеко не всем нравится, что я так часто освобождаю рабов. Мне позволено отпускать на волю не более трех рабов в год. Ты на очереди десятый. Уж прости». «Значит, чтобы вернуться домой, мне придется ждать целых три года?» — возмущенно спросил Инао. Матео снисходительно покачал головой. «Скажи мне, где находится твой дом? На каком острове? Материке?» «Назови имя хотя бы одного близкого человека, Инео». Инео паник Он ничего из этого не знал. Память к нему так и не вернулась. Даже его душа не посещала сны. Они стали пустой черной бездной. Лишь иногда он слышал ее едва улоимый шепот и видел отдаляющийся размытый силуэт. «Я не знаю, где мой дом». — мрачно ответил он. — Когда вспомнишь что-нибудь из прошлой жизни, скажи мне, и мы подумаем, что можно сделать. Отеческим тоном сказал Матео. — А теперь ступай. С того разговора он не вспомнил того, что помогло бы ему отыскать путь домой. Но и Нео не хотел сдаваться. Надежда давно покинула его, но из-за своих упрямства и напористости он продолжал цепляться за любую возможность, чтобы вспомнить хоть что-нибудь. В первый же выходной, который слугам усадьбы давался два раза в месяц, Инео отправился в городскую библиотеку, где просидел до самого заката, студируя книги на общем наречии, но так ничего путного и не нашел. Сегодня у него снова был выходной, и он собрался изучить оставшиеся непрочитанными за полгода книги. Если это не поможет, Инео всерьез намеревался выучить местное наречие, чтобы перечитать все книги библиотеки на имфианском языке. Он уже подходил к воротам, когда его окликнула Наила. «Куда опять собрался без ошейника?» Она направлялась к нему, слегка прихрамывая, и, держась одной рукой за поясницу, а в другой руке несла ненавистный ему железный обруч. На территории усадьбы никто не носил ошейники, но за ее пределами слугам приходилось надевать их чтобы не навлекать на господина гнев Совета Двенадцати. В Моритосе мало кто разделял позиции Матео, и никто из господ не хотел, чтобы другие рабы подняли восстание, глядя на слуг усадьбы Аверо. «Опять в библиотеку?» — с упреком спросила Наила, пока и Нео под ее чутким надзором застегивал железный обруч на шею. «Лучше бы сходил в трактир или в публичный дом» а то от твоей кислой рожи даже молоко на кухне забродило а ты чего за спину держишься инео проигнорировал слова служанки в отличие от вас молодых бездельников я ни минуты без работы не сижу фыркнула наила пока твой сосед савио строил глазки нашей новой служанки а ты размахивал мечом на тренировочной площадке я сорвала спину таская тяжелй ведра с водой И Нео успел привыкнуть, что пожилая служанка постоянно причитает и жалуется, что все вокруг, кроме нее, бездельники. Но, несмотря на ворчливость, Наила была доброй женщиной и с материнской заботой относилась ко всем молодым девушкам и юношам, которых Матео вырывал из лап жестоких рабовладельцев и привозил в свою усадьбу. «Может, тебе нужна мазь для спины? Я могу зайти к лекарю по пути из библиотеки». «Мази сероха на меня не действуют. Лучше загляни к травнику Нухему. Его лавка прямо на углу Пальмового переулка». «Только не обращай внимания на болтовню Нухема. Старик превосходно разбирается в травах, мазях и снадобьях, но совершенно не дружит с головой. Вечно несет какую-то чушь про магию». И не ухмыкнул. Наила и сама была очень суеверной. И что-то подсказывало ему что она-то как раз байкам старого шарлатана верила. «Хорошо, Наила, я буду осторожен с этим загадочным Нухимом», пообещал Инео, пытаясь сдержать улыбку, и направился к воротам. На улицах Маритоса было безлюдно. В обеденные часы было очень жарко, и имфианцы обычно укрывались от беспощадного зноя в своих домах. Инео неспешно проходил мимо высоких оград, за которыми высились господские усадьбы, увитые плетистыми растениями, чьи длинные стебли оплетали стены и норовили проникнуть в окна. Когда энео свернул к нужной тропинке, из густой листва орешника вылетел ворон и приземлился ему на плечо. Крыло хлебушка зажило, он вырос и окреп, и теперь всюду следовал за Инео. Ворон был его единственным верным другом. «Смотри, что я припас для тебя хлебушек». И Нео достал из кармана брюк кусок хлебного мякиша и покрошил его на ладонь. Ворон одобрительно каркнул. Когда они добрались до Пальмового переулка, Инео сразу распознал лавку нухима Раньше он никогда не ходил в библиотеку этой дорогой, предпочитая более короткую, однако у него не было сомнений, что покосившаяся деревянная лачуга с высушенными головами каких-то мелких зверьков, гирлянды, висевших над крыльцом, принадлежало тому самому травнику. Инео поднялся на крыльцо и, брезгливо, поглядывая на голову, постучал. Спустя несколько секунд дверь тихо отворилась, словно хозяин лачуги все это время стоял возле нее. На Инео пахнуло приторным ароматом благовонных свечей и засушенных трав. «Могу я войти?» Просил он, заглядывая внутрь темного коридора. «Проходи», — раздался хриплый тихий голос. И Нео вошел в дом, оглядываясь по сторонам и пытаясь понять, кто открыл ему дверь, если голос доносился из дальней комнаты. Хлебушек тут же слетел с его плеча, что было на него не похоже. И Нео часто заходил на кухню или в домик с ним на плече, хотя это очень нервировало других обитателей усадьбы. В полумраке коридора он с трудом разглядел пучки сушеных трав и корнеплодов, свисавших с потолка. В комнате, из которой слышался голос, окна были задернуты плотными шторами, и только длинные тонкие свечи, расставленные рядами на полу, давали свет. Инео осторожно продвигался вперед, стараясь не задеть свечу. Пол был усыпан соломой, и одна опрокинутая свеча с легкостью могла бы учинить здесь пожар. «Я пришел по поручению Наилы из дома Матео Аверо», под он голос, взглядом ища хозяина. Искать долго не пришлось. В углу, на небольшом возвышении, похожем на алтарь, сидел, поджав ноги худой лысый старик с оголенным торсом. Вокруг него стояли черные свечи, источавшее едкий дым, от которого у Энео заслезились глаза. Он несколько раз моргнул и внимательно осмотрел старика. Его кожа была испещрена узорами из шрамов, прямо как у Ахиги. Глаза закрыты, пока он что-то тихо мычал себе под нос. — С чем пожаловал? Странным, потусторонним голосом спросил травник и распахнул веки. На мгновение Инео показалось, что темные радужки его глаз светятся золотистым мерцанием. «Вы Нухим?» Наила прислала меня за мазью для спины. Старик поднялся и спрыгнул с возвышенности. Пламя свечей, которые были выстроены у алтаря, даже не всколыхнулось. Двигаясь с энергичностью и плавностью юнца, Нухим открыл деревянный шкафчик, на ручках которого висели длинные деревянные бусы, и начал копошиться среди стеклянных пузырьков. «Вот, это должно помочь», пробубнил мухим себе под нос и подошел к нему ближе. Вблизи Инеус смог разглядеть травника лучше. Его смуглое лицо было покрыто шрамами, как и все тело. В приплюснутом носу сверкало железное кольцо, а на шее висели... Такие же деревянные бусы, что и на ручках шкафа. Инео заметил, что на каждой бусине была вырезана незнакомая ему руна. «Как тебя зовут?» — спросил старик. «Инео?» «Лжешь?» Инео опешил. «С чего вы взяли?» У него в горле запершило от едкого запаха и начала кружиться голова от духоты. Ему даже померящилось что где-то в доме играет барабанная дробь. «Это имя не твое?» Оно тебе не идет. Словно на зрелого мужчину пытаются натянуть детскую рубаху. инео Нео справился с волнением, которое на миг охватило разум. Наверняка старик что-то слышал от других слуг усадьбы и решил разыграть перед ним спектакль. Вы правы. Это не мое имя. Но здесь все зовут меня Инео. Холодно, но вежливо ответил Инео. Сколько я должен за мась? Ты странный. Нухим сверлил его тяжелым взглядом, а затем приблизился и, шумно втянув воздух через нос, поморщился. И Нео стало неловко. От него не должно было пахнуть, ведь он купался с утра и не занимался тяжелой работой. — У тебя необычная аура, — задумчиво промолвил Нухим и костлявыми пальцами начал чертить в воздухе какие-то знаки. И Нео закатил глаза. Вот что имела в виду Наила. Ладно, я пойду. Наила передаст деньги через одну из служанок. Ты пуст. нухим будто вовсе не слушал его и продолжал нести какую-то нелепицу. Твоя аура чиста, как у дитя. Словно ты прожил от силы год. Словно в тебе нет воспоминаний. И Наил раздраженно цокнул. Теперь у него не осталось сомнений в том, что этот чокнутый старик Услышал от кого-то его историю. Он повернулся к нему спиной и направился к выходу. В ушах уже гудело от нарастающего барабанного стука. Над дверным проемом Инео обнаружил рогатый череп, по коже скользнул неприятный холодок. «Твоя душа покинула тебя», — раздалось позади него. То, каким образом старик выделил первые два слова, заставило Инео замереть. Он обернулся. «Что вы сказали?» Нухим растянул губы в коварной улыбке, обнажив почерневшие зубы. «Ты зовешь ее своей душой, верно?» Необъяснимый страх схватил Инео за горло, хотя внешне он оставался спокоен. «Откуда вам это известно?» — ровным тоном спросил он. «Я могу рассказать тебе больше». Старик медленно приближался к нему и в его повадках было что-то змеиное. для этого мне нужна твоя кровь!» инео хотел было возмутиться, но Нухим в мгновение ока оказался рядом, и он почувствовал легкую боль в шее. «Что за...» И Нео не закончил фразу, когда увидел в руке старика маленький кинжал с окровавленным лезвием. Он в изумлении коснулся шеи и обнаружил там небольшой порез. «Не переживай, это всего лишь царапина». Нухим облизнул лезвие кинжала и блаженно закрыл глаза. Инео хотел уйти отсюда как можно скорее, но ноги будто приросли к соломенному полу. Он опустил взгляд и ужаснулся, увидев под собой водную гладь. «Что за чертовщина?» Инео попытался сделать один шаг, но Нухим схватил его за запястье да так крепко, что он никак не мог вырваться. «Сейчас же отпусти меня!» Голова кружилась. Ему казалось, что он вот-вот потеряет сознание. И Нео обернулся к двери, желая позвать на помощь, и тихо выругался. Пустые глазницы рогатого черепа, висевшего над дверью, горели красным светом, и из них вытекала кровь. «Ты не просто лишен памяти», потусторонним голосом заговорил Нухим. «Твоя душа раздроблена». «Неполноценно!» И Нео не мог пошевелиться. Тело онемело, и он стоял, как вкопанный, посреди душной темной комнаты, пока под ногами бушевало море. Ему стало по-настоящему страшно. «Что тебе от меня нужно?» — с трудом вымолвил он. Горло сдавило, будто он захлебывался под толщей воды. Звуки барабанов сменились рокотом морских волн. «Ты не обретешь покоя, пока не сыщешь вторую часть души. Ты сойдешь с ума от тоски, если не вернешься к ней, к своей душе». «Хватит, пожалуйста!» — в глазах Энео потемнело. И ему казалось, будто он барахтается в бушующем море, хотя стоял перед Нухимом. «Прекратите!» «И она тоже погибнет без тебя!» Ведь ты забрал с собой часть ее души. Слишком древняя магия связала вас, и вы оба погибнете, если не воссоединитесь». И Нео замер. Слова Нухима вынудили его забыть про ту роковую ночь кораблекрушения и пробудили более первобытный страх. Страх за нее. «Как мне отыскать ее?» В отчаянии спросил он. Внезапно барабанная дробь стихла, зрение вернулось. Нухим больше не сжимал его руку и смотрел с сочувствием. — Не отыщешь, пока не вспомнишь. Я пытался вспомнить. — Я ничего о себе не помню. Помогите мне вспомнить, — взмолился Инео. — Прошу, помогите! Нухим покачал головой. — Я бы помог тебе. Если бы мог. Но я лишь провидец. Вижу лишь то, что сокрыто в твоей ауре. Твои воспоминания где-то далеко. Я не чувствую даже их отголосков. Только Творцу известно, где они спрятаны. Или в ком. Я не понимаю. Инеус снова почувствовал слабость. Его ноги подкосились, и он осел на пол. Что со мной? Тихо спросил он, прежде чем его объял мрак. «Эй, парень, что с тобой? Очнись!» И Нео услышал над духом незнакомый мужской голос. В течение нескольких мгновений он не понимал, где он и что произошло. Затем почувствовал вкус песка на губах, боль в голове и, открыв глаза, обнаружил, что лежит посреди улицы. Рядом на камне сидел хлебушек и изучал его зловещим взглядом. «Где я?» К нему начали медленно возвращаться воспоминания, и сердце затрепыхалось от волнения. Он сел на земле и огляделся по сторонам. Перед ним стояла та самая лачуга Нухима, вот только на крыльце вместо высушенных звериных голов висели связки цветочных луковиц. На крыльце сидел круглолицый седовласый старик с длинной бородой и приветливо улыбался, демонстрируя белоснежные зубы. «Я услышал какой-то шум. Вышел, гляжу, а тут ты валяешься посреди дороги», — оживленно заговорил старик. «Кто же ходит по улице в такую жару, да еще и без шляпы?» И Нео протер лицо дрожащей рукой. «Ну, Хэм, где он? Я должен с ним поговорить. Он сказал, что я должен вспомнить, я должен вспомнить!» Старик удивленно выгнал брови. «О, да ты точно перегрелся, парень!» — Я и есть Нухим, и мы впервые разговариваем. И на угол сбит с толку. Такого не может быть. Он встал и нетвердой походкой поднялся на крыльцо. — Эй, мальчик, не гоже врываться в чужой дом без приглашения! — выкрикнул старик ему в спину, но и его не слушал. Он должен был поговорить с Нухимом, но когда распахнул дверь, так и замер на месте. Вместо темного жуткого коридора... С десятками свечей на полу его встретила просторное светлое прихожая. «Невозможно!» — изумился Инео, и, не обращая внимания на оклики старика, прошел в дальнюю комнату. Никаких свечей, никакого черепа над дверью, никакого алтаря у стены на возвышении. Инео увидел лишь возле окон длинные столы, всю поверхность которых занимали сушеные травы и растения. Он коснулся шеи и не обнаружил там ни царапины. «Ничего не понимаю», — оторопело прошептал Инео. «Кто ты такой? И что тебе нужно?» — строго спросил старик, проследовав за ним в комнату. «Где Нухим?» — Инео отказывался верить, что все это было сном. «Я же сказал тебе, что я и есть Нухим, и если ты не уберешься из моего дома, я вызову городскую стражу». В голос старика пробрались нотки страха, и это отрезвило Энео. Простите, я, кажется, и правда перегрелся на солнце. Он поторопился покинуть чужой дом, не замечая, каким взглядом провожает его травник, не замечая того, как в темных глазах искрились золотистые крапинки. Когда Энео вернулся в усадьбу, он первым делом отыскал Наилу. — Наила, как выглядит Нухим? — взволнованно спросил он. — Где моя мать? Наила с подозрением оглядела Инео. «Что с тобой? Ты побелел, как мякоть кокоса?» «Неважно», — отмахнулся Инео. «Лучше скажи, как выглядит этот чертов травник?» «Седой, бородатый, немного тучный. Он тебе чего-то наговорил? Я же предупреждала не внимать бреднем этого сумасшедшего. Эй, Инео, куда ты пошел?» Но Инео уже не слушал ее. У него никак не получалось выкинуть из головы сон. Он не мог, не хотел верить в то, что все это ему привиделось.